Глава восьмая. Забавная встреча. Сомс был недалек от истины, когда усомнился, действительно ли очередное увлечение Майкла так уж огорчает Флёр. Она совсем не была огорчена. Трущобы отвлекали внимание Майкла от нее самой, не давали ему заняться регулированием рождаемости, до которого, казалось, ей страна еще не вполне доросла,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 «Если им нужно где-нибудь собираться», — сказала она, — «почему не у нас?» «Чудесно», — ответил Майкл, — «близко и от палаты, и от клубов. Вот спасибо, старушка». Флер честно добавила, «О, я буду очень рада. Можете начинать, как только я увезу кита на море. Нора Керфью сдает мне на три недели свою дачку в Лоринге. Она не добавила, а оттуда всего пять миль до Уонсдона».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 Ну так я лучше зайду в воскресенье. Да, в воскресенье будет удобно, и Харалд вас увидит. Он никогда не выходит по воскресеньям, не выносит воскресного вида улиц. Флёр положила трубку и взяла со стола расписание. Да, есть такой поезд. Вот будет совпадение, если она поедет им же, чтобы осмотреть дачу Норы-Керфью.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 на мир реальный. После притворного призрачного существования ей предстояло полтора часа настоящей жизни. Кто осудит ее, если она сворует их у воровки судьбы? А если кто и осудит, ей все равно. Стрелка вокзальных часов подвигалась вперед, а флер — Перелистывала один роман за другим, в каждом находила молодых женщин в затруднительных положениях, и в голове ее бродили смутные аналогии с ее собственным положением. Осталось три минуты.